Многие князья предлагали в охрану своих дружинников тайна мысля завладеть всем торжищем, но, полилюй, такие предложения неизменно отвергал, потихоньку набирая наемных воинов, которым надоели кровопролитные битвы и неверные воинская удачи, Набирал до тех пор, пока князья не убедились, что с ярмаркой лучше не связываться. Перевалило крепко полдень.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 «Сам кидал, пробовал, только ничего у него не вышло!» «Покупка ему наша не по нраву пришлась», — добавил младший и покосился на отца, мол, по делу ли подал голос. «Что за насупил брови богатый. «Скоро сам увидишь», — заверил старший. «Он там всегда стоит. Стражи его иногда гоняет, да ведь круглые сутки за ним не уследишь».